голова сороковая. Кот поднимается в небо, а я оттаскиваю Лину в сторону. «Что ты задумала?» – испуганно спрашивает она. Лина постоянно оглядывается, вздрагивает и прячет голову в плечи от каждого шороха. Мне ее даже жалко. Прожила бы всю жизнь у матери в таверне, замуж бы вышла за хорошего человека. Если бы не верховный жрец, который назначил ее ведьмой. И решил пожертвовать богам. Иллюзию! И ее сделаешь ты! «Наташа, я не могу!» Лина отступает к дверям. «Чтобы нас обеих сожгли за колдовство!» «Ни за что!» «А мы аккуратненько! Не бойся! Никто не узнает!» «В том теле никто не узнает в тебе ведьму! Проживешь до глубокой старости!» Но мне нужны травы. Посмотри вокруг. Широко развожу руки. Мы находимся в сарае для сушеных трав и специй. Вдоль стен выстроились горками мешки и ящики, заполненные разными корешками. С потолка свисают пучки и гроздья трав. Аромат стоит такой, что у меня кружится голова. Я вообще чувствую себя в последнее время странно. По утрам болит голова, немного тошнит, раздражают запахи. Но их искать надо долго, сопротивляется Лина. Да и сохраняется иллюзия недолго. Когда исчезнет, все тебя увидят. Это мне и надо. А портрет королевы? Я ее никогда не видела. Я растерянно смотрю на Лину. Об этом как раз и не подумала. Что же делать? Бросаюсь к шеф-повару и тащу его в склад. Лина, говори, что тебе надо для отвара. Он покажет. Пока они вдвоем собирают необходимые ингредиенты, нервно выглядываю во двор. Боюсь пропустить жераса. И все равно он показывается неожиданно с платьем в руках. Да еще и в сопровождении кота. «Что ты задумала?» Спрашивают хором. «Ребята, идея совершенно безумная, но я хочу ее попробовать. Что сейчас по плану праздника?» «Игра в мяч». «Отлично. Можете сделать так, чтобы Дилон вышел на поле». «Да, он всегда участвует». «Нужно в этот момент чем-то отвлечь королеву, убрать ее с площади. И...» Жерас. Помоги Лине увидеть ее. Зачем? Все скоро узнаете. Улыбаюсь я. Предприятие задумываю опасное. Один расчет на иллюзию Лины. Хочу сделать так, чтобы любовнички выдали себя с головой. А вот получится или нет, сложно сказать. Да, и использование колдовства верховный жрец может повернуть в свою пользу. Их! Почему в этом мире нет телефонов? Так просто вызвать на разговор и записать его, как делают в детективах. Лина возвращается с сияющими глазами. Для нее праздник во дворце из области фантастики. «Королева такая красивая!» Восхищается она. «Зато душа подлая! Не соглашаюсь я!» Лина быстро находит всё, что нужно для отвара, и бежит к печи. «В сарае остаёмся только мы с котом. Отвернись, я переоденусь. А то я девиц голох не видел!» Ворчит брысь, но скрывается за ящиком. «Я с трудом натягиваю на себя платье королевы. Почему-то оно тесное в груди, хотя дало крупнее меня. Ряд мелких пуговичек до горла». Кажется бесконечным. Наконец, встряхиваю волосами, скручиваю их в жгут и закалываю острой палочкой, единственным моим оружием. Сверху на наряд накидываю плащ. До поры до времени не нужно, чтобы меня разглядывали посторонние люди. «Брысь! Лети на площадь, оцени ситуацию и сразу назад! Прошу кота!» И предупреди короля, чтобы не удивлялся тому, что увидит. Жирас пусть будет наготове со своими гвардейцами. Раскомандовалось тот Фыркает возмущенно кот. Брысик, миленький, не до капризов твоих сейчас. Страну и короля спасать надо. А ты? Сделаю пока кофе. Брыся нет минут пятнадцать. За это время я превращаюсь в комок нервов. Отвар готов, кофе ждёт в серебряном кувшине. Самое время позвать меня на площадь. Я понимаю, что убрать королеву сложно, но всё же. Заметив издалека крылатого друга, я выбегаю во двор. «Ну ты и загадала задачку!» — шипит кот. С трудом избавились от королевы. Пришлось поработать птичкой. Что ты сделал? А сама не догадываешься? но До сих пор стыдно. Я воспитанный кот. А тут не сдержал зова плоти. Убежала не только королева, но и вся ее свита. Я хлопаю ресницами, едва сдерживая смех. обрысь у нас тот еще проказник. Но с богом! Выдыхаю. Лина ведет меня на склад. Я выпиваю отвар, а она шепчет заклинание. Не знаю, что срабатывает, но чувствую, как внутри начинает закручиваться спираль. Дыхание словно перехватывает. Перед глазами плывут пучки трав. Запахи становятся острее, а горлу подкатывает тошнота. «Мне плохо!» — выдавливаю себя. «Потерпи немного!» — шепчет Лина. «Ты же не ведьма! Любое превращение требует времени и сил!» Она придерживает меня за локоть и ведет к колченогой скамейке. «Ничего не понимаю, что вы делаете?» Вертится у ног кот. Он садится, поджав хвост, и смотрит на меня оранжевыми глазами. Вдруг фыркает, шерсть становится дыбом, крылышки расправляются, и кот испуганно взмывает в воздух. Моё состояние тоже меняется. Чувствую во всём теле лёгкость. Всё готово. Довольно улыбается Лина. Сейчас ты совсем другой человек. Принеси поднос с кофе, прошу я. Не снимая плаща, я добираюсь до арки, которая отделяет площадь от дворцовых покоев королевы. Какое счастье, что все слуги заняты праздником. Сбрасываю плащ Лине на руки. Все, я пошла, ты со мной. Королева не может ходить без сопровождения. Но я... «Нет, Русь!» — показываюсь из арки и гордо поднятой головой направляюсь к королевскому помосту. Наконец меня замечают чиновники и слуги. Они кланяются и расступаются, расчищая мне путь. Иду сквозь строй чужих глаз, но совершенно их не боюсь. Какой-то азарт горит в груди, словно участвую в розыгрыше, а не в опасном предприятии. «Ваше Величество!» — окликаю Анна «Я приготовила вам кофе!» Боковым зрением ловлю удивленный взгляд Крепана. Кажется, он не верит своим глазам. Снежная королева Дала вдруг решила сделать сюрприз мужу. Точно земля повернется против своей оси! «Дорогая, как и неожиданно!» Настороженно приглядывается ко мне Анри. Но кот садится к нему на плечо и что-то успокаивающе шепчет. По взмаху царственной руки слуги выхватывают поднос из рук Лины. Откуда-то появляется столик. Я смело сажусь в кресло королевы и сама ухаживаю за мужем. «Позвольте, Ваше Величество!» Протягиваю Анри чашку с кофе. Легко касаюсь пальцами его ладони. Он, понимающе опускает веки. Наливаю вторую чашку и протягиваю к репану. Жрец не двигается с места. Тогда я встаю и подхожу к нему. — Ты что задумала? — шипит он. — Хочешь отравить короля на глазах у всей знати? Облегченно выдыхаю. Не узнал. — Что вы, дядя? Я веду себя как послушная жена. Я подмигиваю корепану, А на душе кошки скребут. а Значит, эти сволочи задумали подсыпать правителю яд? Не обывать этому. Игра в поло заканчивается победой Дилона. Король в этот раз – обычный зритель. Всадники на взмыленных конях приближаются к постаменту и кланяются королю. Красавчик спрыгивает на землю. Анри дарит победителю роскошное оружие – Но и я не остаюсь в стороне. — Разрешите, Ваше Величество? Встаю, беру из его рук серебряную ленту и говорю Дилонну. — Мой господин, позвольте наградить вас. — Ты чего? — тихо спрашивает любовник, наклоняя голову. — Соскучилась? — шепчу ему на ухо. — Ты сегодня такой мужественный. Я жду тебя в своих покоях. Сейчас. Но э, опасно. Ничего не знаю. Это мой каприз. Если не придёшь, забудь обо мне навсегда. На площадь выбегают танцовщицы. Они завораживают зрителей яркими нарядами и кружением. Сзади Лина трогает меня за локоть. Неужели уже всё? Чёрт! Я раздражённо тру виски, зеваю... Всем видом показываю, что мне стало плохо. «Что с тобой? Ваше Величество, я что-то устала!» Смотрю выразительно на короля, и когда он ко мне наклоняется, шепотом продолжаю. «Как только я уйду, проследи за Дилоном!» Я позвала его в покое королевы. Есть шанс поймать любовничков на горячем. Обратно опять иду в сопровождении только одной служанки. Ловлю на себе подозрительный взгляд карипана. У этого жреца нюх, как у собаки. Все подвергает сомнению. Я устало качаю головой и говорю одними губами. Не могу больше. Жарко. Гости провожают меня взглядами, но раздается бой барабанов, и все снова смотрят на площадь. Мы ныряем в арку. Лина накидывает на меня плащ. Наконец-то могу вздохнуть полной грудью. «Куда дальше?» – спрашивает ведьма. «Иллюзия уже пропала?» «Почти. Еще несколько мгновений и исчезнет. Тогда бежим в оранжерею. Хочу своими глазами посмотреть на разоблачение королевы. Мы успеваем вовремя и видим издалека, как Дилон проникает в здание». Я нервно оглядываюсь. Где же король? Ещё немного, и не получится застать любовничков врасплох. Анри показывается из-за угла. Он идёт в сопровождении Жераса и отряда гвардейцев. Заметив меня, зовёт за собой. Садовник кланяется королю и молча распахивает дверь. По коридорам пробираемся на цыпочках. У тайной двери в покое Анри поднимает руку и прислушивается. Мы стоим, замерев, и, кажется, не дышим. Вдруг король резко дергает за ручку двери и пропадает внутри. Все вздрагивают от пронзительного крика королевы. Жирас подает сигнал, и гвардейцы вламываются в спальню. Мы с Линой заходим последними и замираем за ширмой. Я совсем не хочу, чтобы кто-то заметил меня. В дырочку между панелями вижу полуобнаженную королеву и ее брата. А Они стоят, тесно прижавшись друг к другу, и смотрят на обнаженные мечи. «Анри, ты все неправильно понял!» — кричит <сорщит> Дала. «Я своими глазами видел, как вы целовались!» Холодно, отвечает король. И лучше замолчи, иначе... Он взмахивает мечом. Ты безжалостный король, вопит Дилон. Я все сказал, арестуйте их. Любовников вытаскивают на площадь. Увидев такую картину, чиновники и гости вскакивают с ума сад. Ропот несется по рядам. Следом волокут простоволосую питу и всех служанок королевы. Преступников бросают на колени, а площадь наполняется войсками. «Что происходит?» – кричит верховный жрец. «Ваше величество, что вы творите? Схватите его!» Стражники окружают жреца и оттесняют его от короля. Храмовая свита пытается защитить Карипана, но охрана короля быстро сминает сопротивление. «Ваше Величество!» По рядам чиновников несутся вопли. Анри выходит вперед и поднимает руку. Мгновенно наступает тишина. «Господа, у меня для вас важное объявление. Только что был раскрыт страшный заговор». «Моя жена изменила мне со своим кузеном и понесла. Во время праздника эта парочка задумала убить короля, чтобы занять престол и представить своего ребенка в качестве наследника». «Это неправда! Где доказательства?» Вскакивает на ноги Дилон, но его тут же бросают на камни. «Доказательства?» Король медленно приближается к врагу. А ваш вид разве не доказательство? Вы застали королеву врасплох! Она пошла переодеваться! А ее любовник тоже решил переодеться в покоях сестры. Вам этого мало? Хорошо, добавим. Жерас, веди их. На площади появляются садовники из оранжереи. Они честно рассказывают о регулярных ночных визитах Дилона в покое королевы. Следом гвардейцы приволакивают людей, одетых в черное. «Это младшие жрецы», — говорит командир, — караулили на дворцовой стене напротив стрельбища. Они признались, что сидели там по поручению верховного жреца, чтобы убить короля. Но и это еще не все. Взмах, и к помосту подбегают конюхи. Один в руках держит перевернутое седло, утыканное иглами. Что это? Это, Ваше Величество, вашему жеребцу приготовили сюрприз. Если бы вы участвовали в игре в мяч, могли бы погибнуть. Изменников казнить! Выкрикивает старый чиновник, и гости подхватывают в один голос. Казнить! Казнить! Казнить! о боги! как страшно шепчет за спиной лина какая трудная жизнь у короля пойдем домой беру ее за руку мы сделали все что могли никем не замеченные мы забираем маму и отправляемся в таверну я свою миссию выполнила остальное доделает король мне хорошо и в то же время грустно кажется что Приключения в этом мире подошли к концу. И уже ничего интересного в моей жизни не случится. Пора возвращаться в свой мир. Нужно еще поработать над этим вопросом. Но почему на глаза наворачиваются слезы? Что не так с моей душой? Внезапно к горлу подкатывает тошнота. «Мне плохо!» Выдавливаю себя. И вываливаю содержимое желудка под куст. Так, спокойную жизнь придется отложить до лучших времен.